Глава одиннадцатая. Когда-то в детстве на первом ровном, прозрачном и нетвердом льду, затянувшем Волжский залив, Алексей учился кататься на коньках. Собственно, коньков у него не было. Матери коньки были не по карману. И кузнец, у которого она стирала белье, сделал по ее просьбе маленькие деревянные колодочки с металлическим полозом из толстой проволоки и дырками по бокам. С помощью веревок и палочек Алексей прикреплял эти колодки к стареньким подшитым валенкам. В них-то и вышел он на залив, на тонкий, прогибающийся под ногами гулко и мелодично потрескивающие лед, по которому вдоль и поперек с криком и гамом скользила детвора камышинских окраин. Мальчишки носились, как черти, гонялись друг за другом на коньках, прыгали и танцевали. Со стороны это казалось простым легким делом. Но как только Алексей спустился на залив, Лед сейчас же выскользнул из-под него, и он прибольно упал на спину. Мальчик тотчас же вскочил на ноги, боясь показать товарищам, что ушибся. Он остерегался падать назад и, двигая ногами, подался вперед, но тотчас же упал носом. Снова вскочил, постоял на дрожащих ногах обдумывая, что же случилось, присматриваясь к тому, как двигались другие. Теперь он знал, что нельзя слишком наклоняться вперед так же, как нельзя и откидываться назад. Стараясь держаться прямо, он сделал несколько движений в сторону и повалился на бок. Так падал и вскакивал он до вечера, и вернулся домой с катка к огорчению матери весь в снегу, с подкашивающимися от усталости ногами. На следующее утро он опять был на катке. Он уже делал довольно верные движения ногами, меньше падал, мог, разбежавшись, прокатиться с разгона несколько метров — Но как ни старался, как ни тужился, с утра и до темноты пропадая на льду, дело дальше этого не шло. Но вот однажды Алексей навсегда запомнил этот морозный, метельный день, когда по полированному льду ветер полосками тянул сухой снег, он сделал какое-то удачное движение, и вдруг неожиданно для себя — Покатился, покатился сильно, увереннее и увереннее с каждым кругом. То, что незаметно копил он в себе, падая, разбиваясь, вновь и вновь повторяя свои попытки, все эти маленькие привычки, приобретаемые им, точно вдруг сложились в единый навык, и он заработал ногами, чувствуя, как все тело его. Все его мальчишеское, озорное, упрямое существо ликует и радуется. Так случилось с ним и теперь. Он много упорно летал, стремясь вновь слиться с самолетом, почувствовать его через металл и кожу протезов. Порой начинало ему казаться, что это удается. Он радовался бросал машину в какую-нибудь замысловатую фигуру, но сразу же чувствовал, что движения ее неверны. Самолет словно взбрыкивает, выходит из повиновения, и, ощутив горечь погасшей надежды, Алексей вновь принимался за скучные свои тренировки. Но вот однажды, вот тепельный мартовский день. Когда аэродром за одно утро вдруг потемнел, а пористый снег осел так, что самолеты оставляли на нем глубокие борозды. Алексей поднялся на своем истребителе в зону. Ветер при подъеме был встречно боковой. Самолет сносило, и его все время приходилось подправлять. Вот тут-то, возвращая самолет на курс, ощутил вдруг Мересьев что машина ему послушна, что он чувствует ее всем своим существом. Это ощущение мелькнуло, как молния. Алексей сперва не поверил ему. Слишком много пережил он разочарований, чтобы сразу поверить своему счастью. Он сделал крутой и глубокий вираж вправо. Машина была покорна и точна. Алексей почувствовал то же, что мальчишкой пережил когда-то на Волжском заливчике, на темном, остро похрустывавшем льду. Хмурый день точно сразу посветлел. Радостно заколотилось сердце. Он почувствовал, как шея чуть оцепенела от знакомого холодка волнения. За какой-то невидимой чертой были подведены итоги его упорных тренировок. Он перешел эту черту и теперь легко, без напряжения пожинал плоды многих и многих дней тяжелого труда. Он добился главного, что так долго ему не давалось. Он слился со своей машиной, ощутил ее как продолжение собственного тела. Даже бесчувственные и неповоротливые протезы не мешали теперь этому слиянию. Ощущая в себе волны нарастающей радости, Алексей заложил несколько глубоких виражей, сделал мертвую петлю и, едва выйдя из нее, бросил машину в штопор. Земля со свистом бешено завертелась. И аэродром, и здание школы, и башенка метеостанции с надутым полосатым мешком — все это слилось в сплошные круги. Он уверенно вывел машину из штопора, сделал упругую петлю. Только теперь знаменитый в те дни Ла-5 Раскрыл перед летчиком все свои явные и тайные качества. Что это была за машина в опытных руках? Чутко отзываясь на каждое движение, она легко вычерчивала сложнейшие фигуры. Свечой взмывала вверх, компактная, ловкая, быстрая. Мересьев вылез из самолета, шатаясь, как пьяный, с лицом расплывшимся в бессмысленной улыбке, не видя перед собой разъяренного инструктора, не слыша его брани. Пусть ругается. «Губа? Хорошо, он готов отсидеть положенное на гауптвахте. Разве теперь не все равно?» «Ясно. Он летчик». Хороший летчик. Не зря на его тренировки тратили сверх нормы драгоценный бензин. Уж он отработает этот бензин сторицей, только бы поскорее на фронт, в бой. В общежитии его ждала еще радость. На подушке лежало письмо от Гвоздева. Где, сколько и в чьем кармане кочевало оно в поисках адресата — Трудно было даже установить, так как конверт был измят, выпочкан, пропитан маслом. Пришло же письмо в свежем конверте, надписанном рукой Анюты. Танкист писал Алексею, что приключилась с ним припаршивая история. Он ранен в голову. И чем? Крылом немецкого самолета. Лежит сейчас в корпусном госпитале. Из которого, впрочем, на днях собирается выходить. А случилось это невероятное происшествие так: после того, как шестая немецкая армия была отрезана и окружена у Сталинграда, их корпус прорвал фронт отступающих немцев и, проскочив в образовавшуюся брешь всеми своими танками устремился по степи на немецкие тылы. Гвоздев командовал в этом рейде танковым батальоном. Это был веселый рейд. Стальная армада вламывалась в расположение немецких тылов, в укрепленные деревни, на узловые станции, сваливаясь на них неожиданно, как снег на голову. Танки проносились по улицам, расстреливая и уничтожая все вражеское, попадавшееся на пути. И когда остатки гарнизонов разбегались, танкисты и мотопехота, привезенные на броне, поджигали склады боеприпасов, рвали мосты, стрелки, поворотные круги на станциях, запирая поезда отступающих немцев. Из запасов врага заправлялись трофейным горючим. Набирали продовольствие и неслись дальше, прежде чем немцы успевали опомниться, подтянуть силы для отпора или хотя бы определить направление дальнейшего движения танков. Погуляли мы, Алешка, по степи, как буденовцы, и боялась жена с чура. Не поверишь, порой тройкой танков и трофейным броневичком брали целые села с базовыми складами. Паника, брат Алешка, в военном деле — великая вещь. Хорошая паника врага дороже двух полнокровных дивизий и наступающих. Только ее надо умело поддерживать, как огонь в костре делать новые и новые неожиданные удары и не давать ей затухать. Похоже, что на фронте проткнули мы немецкую броню, а под броней-то оказалась пустота, и шли мы, как мутовка сквозь тесто. И вот случился со мной этот самый грех. Позвал нас хозяин. Развед самолет сбросил ему вымпел? Там-то и там-то огромный базовый аэродром. Сотни три самолета, горючие, грузы, командующий себя за рыжий ус пощипало, приказывает. Гвоздев ночью, без шума, без выстрела, чинно, будто свои, подойди к аэродрому поближе а потом все оравой с пальбой налети, и прежде чем они очухаются, переверни все вверх дном, чтобы ни одна сволочь не улетела. Получили задачу мой и еще один батальон, приданный мне в подчинении. А основное хозяйство прежним курсом поползло на Ростов. И вот, Алешка, попали мы на этот аэродром как лиса в курятник. Алешенька, друг, не поверишь, до да самых махальщиков до да немецких доползли да по дороге. На нас, немцы, никакого внимания. Свои, свои. Утро, туман. Ничего не разберешь, только слышно. Моторы до да траки лязгают. Потом как рванулись мы, да как вдарим. Ну, Лёшка потеха была. Самолеты рядами стояли, а мы по ним бронебойными по пять, по шесть машин одним снарядом прошиваем. Потом видим, не управится. Их экипажи, что посмелей, моторы заводить стали. Но мы задраили люки и пошли на таран броней бить по хвостам. Самолеты транспортные, громадные. До мотора не достанешь, так мы по хвостам. Без хвоста все равно, что и без мотора, не полетишь. Тут вот и пригрело меня. Высунулся я из люка посмотреть обстановку, а машина как раз по самолету ударила. Осколком крыла и двинула мне по голове. Спасибо, шлем сомортизировал, а то бы конец. Но все ерунда. Дело идет на выписку, и скоро опять увижу я моих тонкачей. Беда в другом. Сбрили мне в госпитале бороду. Копил ее, копил, широкая стала борода. А они сбрили без всякой жалости. Ну, да пес с ней с бородой. Хотя идем мы и ходка, все же, полагаю, до конца войны другая вырастет и прикроет мое безобразие. Хотя, знаешь, Алеша, Анюта почему-то не взлюбила мою бороду и все время в письмах ее травит. Письмо было длинное. Видно было, что Гвоздев писал его, изнывая от госпитальной скуки. Между прочим, в конце сообщал, что под Сталинградом, когда его танкисты, потерявшие в бою машины и ожидавшие новой техники, вели бой в пешем строю, В районе знаменитого Мамаева кургана встретил он здесь Степана Ивановича. Старик уж на курсах побывал и в начальство вышел. Он теперь старшина и командует взводом противотанковых ружей. Однако снайперских повадок своих он не бросил. Только по словам его, зверь у него теперь стал посерьезнее. Не фрицратозей, вылезший из окопа погреться на солнышке, а немецкий танк. Машина хитрая и крепкая. Но по-прежнему, в охоте за этим зверем, старик силен сибирской своей промысловой смекалкой, каменным терпением, выдержкой и точностью боя. При встрече распили они с гвоздевым флягу дренного трофейного венца отыскавшегося у запасливого Степан Ивановича. Помянули всех друзей, и при этом будто бы послал старик Мересьеву нижайший свой поклон, и пригласил их обоих, когда останутся живы, приехать после войны к нему в колхоз, промышлять белку или баловаться охотой на черков. Тепло и грустно стало на душе у Мересьева от этого письма. Все друзья по 42-й палате давно уже воюют. Где-то сейчас Гриша Гвоздев и старый Степан Иванович. Что с ними? По каким краям носят их военные ветры? Живы ли они? Где Оля? И опять вспомнил Алексей слова комиссара Воробьева, что военные письма, как лучи угасших звезд, Долго-долго идут к нам, и бывает, звезда давно погасла, а луч ее, веселый и яркий, еще долго пронзает пространство, неся людям ласковое сверканье уже несуществующего светила.